Увидевший беду неминучую, он поскакал назад и кликнул охотников, которые и вынули мальчика из сурчины в беспамятстве и с посиневшим лицом. Наконец Фунтика кое-как оттерли, он получил дар слова и кучу наставлений, угроз и предостережений, и мы вернулись к острову. Там по-прежнему шла самая свирепая гоньба, управляемая такими мастерами, как Феопен Иванович и его товарищ, и подстрекаемые их проворными помощниками собаки лезли из кожи и выносили зверя на щипце, то там, то сям борзятники травили и вторачивали лисиц. Казалось, что это гоньба, и травля должны были продлиться до ночи, потому что лисиц в острове, судя по помыщьи гонщик, было еще много, но ловчие вдруг загудели врага и пошли капушки, а выжлятники ринулись в середину острова и начали сбивать собак со следа, Надо было щадить и сберегать усердных ищеек, которые сгоряча могли догоняться до изнеможения. Борзятники, несмотря на поданный сигнал, долго не оставляли своих мест, потому что гончие, подваливаясь на рог ловчего, поминутно натекали на зверя и гнали с зарка. Более получаса ловчие гудели врага, стоя близ опушки, собаки валились из острова неохотно. Наконец борзятники собрались. У редкого из них не было двух или трех лисиц в тараках — Всех было взято из острова 43 лисицы. Свертовой Игнат Савельевич вынес оттуда замятого гончами барсука. Поздравив друг друга с первым и таким удачным полем, мы сдали верховых лошадей стременным, сели в линейку, в которой прибыл за нами Петрунчик, посадили с собой фунтика и резкой рысью поехали домой. Охотники с песнями прибыли спустя час. Боже мой, чего не наслушался я, сидя вечером за стаканом чая? Борзятники входили к нам попарно и потро, и со всеми подробностями рассказывали каждый о своем подвиге. На другой день мы намеревались брать ссоры и легли спать ранее обыкновенного. Глава девятая. Езда по ссорам, травля оборотней, перемена квартир, магарыч, учитель-сочинитель, занятия, порождающие тоску и дремоту, опять синие кусты, смерть фунтика отъезд. На другой день Дистаночный получил свои капканы в виде награды за спасение Фунтика от верной смерти, а этот спасенный простоял около получаса на коленях, выпрашивая себе позволение отправиться с нами на охоту. Стерляткин долго не соглашался и, наконец, как бы в силу общего нашего предстательства, после острастки и предупреждения на будущее время изъявил свое согласие. Увы кто из нас мог предузнать, что этот проворный мальчик, получивший такое пристрастие к охотничьему делу, придумает для себя такой род смерти, от которого ни одному из старых и опытных охотников не пришло на мысль его предостеречь. Мы собрались и выступили ранее вчерашнего. С этого дня ловчие начали чередоваться со стаями, и мы вышли с Игнатом. Езда по ссорам мне очень понравилась. Тут, на плоской и открытой местности, сидя верхом на лошади, Легко было следить за движением ловчего состаи и за успехом травли на всех пунктах. Подъезжая к ссорам, которые большей частью состояли из продолговатых четырехугольников, содержавших под собой десятин, двадцать, тридцать и более поднятой плугом степи, борзятники делились на две половины. Те, которым приходилось стоять в голове острова, заравнивались на рысях и становились на места, к ним примыкали остальные и таким образом составлялась неразрывная цепь. Тут ловчий вводил стаю, и начиналось порсканье. Собаки, рассыпавшись по бурьяну, тотчас причуивали след, шли в добор и натекали лисицу, которая, по обыкновению, в виде беду неминучую, старалась вначале притаиться где-нибудь под глыбой земли или в густом бурьяне, но эта утайка вообще длилась недолго, и волю-неволею Патрикевна должна была пускаться на утек. Редкая заросль мало способствовала отчаянным беглянкам к обману и укрывательству. Отыскавший однажды зверя по следу, стая вела верно и без отрыва, почти всегда назряч. И лисица непременно выбегала на кого-нибудь из борзятников, где уже редко из них успевала смастерить какую-нибудь штучку. Бывали, однако, случаи, что и тут, при всей наметанности собак и мастерстве охотников, этот хитрый зверек проскользал, как говорится, между пальцев и уносил на плечах нетронутую шкурку, оставя своих преследователей в недоумении и досаде. Фунтик был первым представителем такой неудачи. Единственную лисицу, на которую после долгих ожиданий удалось ему спустить свою свору, он втравил обратно в ссоры, где, разметав собак, Патрикевна вернулась к Фунтику под лошадь и на свободе, сопровождаемой неистовым криком